Глава 19. Дипломатия. Известные королевства. Кланы. Настройки внешней политики. Послы. В принципе, ничего особо сложного в меню дипломатии не было. Скорее всего, если раскрыть первое меню, появится список королевств, капитан Очевидность, и при воздействии на этот список, точнее на его отдельные пункты, Можно будет выбрать конкретное действие. Второй пункт, скорее всего, отвечает за то, как мы будем действовать при первом контакте. Вообще, наш курс внешней политики и всё такое... Сюда я залезать даже не буду. Даже под предлогом смерти, ибо ни черта в этом не понимаю». Третий пункт самый интересный, так что долго думать я не стал и раскрыл третий пункт. Послы. Доступно две ячейки должности. Послов. Ещеролют Майнер. 28 уровень. Интеллект 44. Восприятие 51. Второй. Пусто. Должность доступна для назначения. Рекомендации. В приоритете назначайте на должности послов персонажей с наивысшими параметрами интеллекта и восприятия. При ведении диалога с представителями других формаций важно знать, что можно ответить оппоненту и внимательно следить за тем, что говорит и делает оппонент. Чем выше эти два показателя, тем больше вероятность успешного завершения переговоров. Ну, весьма логичное объяснение, но стоит просмотреть список всех доступных мне подчиненных и проверить, кто лучше всех подходит на должность дипломата. А то Майн не сможет выполнять функции по реализации по двум важнейшим направлениям – экспедиции и дипломатии. Хотя... Если размышлять логически, то пусть лучший дипломат будет лидером экспедиции, выше вероятность того, что при первой встрече контакт окажется положительным. Ну, а если все пойдет не по плану, то Майн со всей бригадой сможет отбиться и вернуться домой с минимальными потерями. «Пока оставляем так, но стоит задуматься о том, чтобы ему сделать предметы с уклоном в эти две характеристики. У нас же нет еще бижутерии, так что нам нужен ювелир». Забавно, начал с дипломатии, а мысли снова перетекли к ремеслу. «Все в него в любом случае и упирается». Если хочется торговать, то можно торговать только ремесленными изделиями. Тем же железом торговать можно, его найти сложно, а вот у нас есть к нему кое-какой доступ. Второе, без ремесла ниже шансы вообще на все, даже в той же дипломатии. Так что нам нужны все виды ремесленников. Портной, кожевенник, кузнец, ювелир, мастер по зачарованию. В общем, все. А пока вернемся к дипломатии. Известные королевства – кланы. Клан ящеролюдов Алимиаори. Примерная численность клана – 600 ящеролюдов. Отношения с фракцией – плюс 500 лояльные. Королевство людей – Тамирания. Примерная численность населения королевства, без учета игроков – 258 тысяч человек. тысяч человек. Из них, по общественным данным, 12 регулярные войска. Отношения с фракцией – минус 1000 – недоверие. Клан Кобальдов – Тумгаки. Примерная численность клана – около 250 Кобальдов. Отношения с фракцией – минус 2000 – война. О как! И при этом синий хрен попросил меня захватить три населенных пункта на поверхности. И как интересно я это сделаю, если у людей 12 тысяч человек в регулярных войсках. Это вам не голожопое ополчение, которое собирается в экстренных случаях, а 12 мать их тысяч обученных военному ремеслу воинов. Хотя стоит вообще разведать территорию. Лучше узнать географию королевства. Узнать, где размещены эти 12 тысяч военных. Может, все не так уж и плохо, и я лишь драматизирую. Ладно, пока думаем о делах насущных. Открываем конкретное меню по клану ящеров. Смотрим, что тут есть. Хм, есть историческая справка. Есть расплывчатое меню, где буквы размазаны, а есть доступные политические действия. Ну, если логически рассуждать, то в размазанных те же политические действия, только они в данный момент недоступны. Например, «Я не вижу союза или чего-то похожего, а вот договор о ненападении есть, как и торговый договор». Нажимаем на «Договор о ненападении». в Настоящий момент – Невозможно заключить дипломатический договор, так как нет свободных послов. Для того, чтобы заключить с фракцией какой-либо договор, необходимо иметь хотя бы одного свободного посла. о как прикольно. То есть, как в стратегиях прошлых десятилетий, не работает фишка, что я могу моментально на огромном расстоянии вести диалог, и обязательно нужен посол, который будет передавать представителям чужой фракции мою волю. Осложняет дело. но хотя бы обосновано наличие дипломатов. Смотрим дальше. Люди. С ними нет вообще ни единой возможности заключить какой-либо договор. Все под меню расплывчатые. Либо они нас не считают за отдельную фракцию, либо не выполнены какие-то условия. Ладно, поживем-увидим. «Мастер!» Внезапно донёсся радостный крик со стороны кухни. «У меня получилось! Я создал блюдо, восстанавливающее выносливость!» «Так почему оно ещё не у меня?» Громко возопил я в ответ, после чего с кухни донёсся грохот, топот, немного криков, и только после этого передо мной с довольной мордой появился повар. «Только сильно не ругайтесь, но это не мясо». «Мясо с нужными эффектами вообще не хотело получаться, а вот зелень!» – громко сглотнул повар, после чего с виноватым видом встал передо мной, вытягивая руки с блюдом на подносе. На подносе стоял салат. Самый обыкновенный салат, но уложен он был очень изысканно. Тут были овощи, салатные листья и какой-то соус. Соус был явно на масляной основе. Жидкий, но все же держащий форму. «Как такое может быть, я не знаю, но сам вид того, как соус медленно растекается по блюду, как это блюдо уложено...» «Да мне пофиг, что это зелень!» – сказал я жадно. «Давай сюда, а то я сейчас слюнями захлебнусь!» «Конечно!» – поднес еще ближе блюдо повар. Э «Держите!» Схватив поднос, я положил его себе на колени, взял столовые прибор из-под носа, что меня несколько удивило, и начал жадно поглощать пищу. Не знаю, почему так произошло. Голода-то я не чувствую, но, видимо, психологическая потребность взяла свое. Жрать что-то вкусное, особенно когда это вкусное уложено красиво, это невероятное удовольствие. Говоря о вкусе, Даже не знаю, как его описать. Чувствовался привкус помидоров, огурцов, сыра, даже колбасы, но было что-то еще, вкус, которым мне был незнаком. Приправа оказалась острой, но при этом подчеркивала вкус основных ингредиентов. Потом те же самые ингредиенты внезапно начали отдавать совершенно другими вкусами. Не привкусами, а именно другим вкусом. Овощ, что сначала был похож на колбасу, стал ощущаться как баклажан. «Это как так?» поживав последний кусок, удивленно спросил я, протягивая под нос повару, у которого было очень хитрое выражение морды. «Почему одни и те же ингредиенты обладают разными вкусами? Это вообще как?» «А, -а, -а все просто!» Самодовольно вытянулся повар. «Все дело именно в приправе!» «Взяв эту приправу за основу двух разных соусов, я приготовил салат в два слоя. Первый слой с одним соусом, второй, соответственно, с другим. Вот и получилось такое разнообразие вкусов при таком скудном количестве ингредиентов!» «Да ты гений!» – довольно сказал я, буквально расплывшись на троне. «Я знаю!» сказал самодовольно повар, после чего развернулся и ушел на кухню. Отдохнув немного от всех хлопот и мыслей, я снова ровно уселся на своем троне, после чего продолжил изучать меню дипломатии. С кобальдами мир заключать было вообще невозможно. Так сказать, это был обязательный противник, чтобы нам легко не жилось. «Надо бы посмотреть, что дает бонус от потребленной еды», Рамка золотая. Хм, впервые встречаю. Даже смотреть боязно, что же там за бонус такой эпический. Но все же любопытство взяло свое. Я мысленно выделил полученный баф, и моя челюсть отпала сама собой. Бонус от салата Алимиар. Восстановление запаса выносливости плюс тысяча процентов. Увеличение общего запаса выносливости в два раза. Затраты выносливости на действия понижены в два раза. При стоимости действия в одну единицу запаса выносливости тратится одна единица за два действия. Время действия бонуса 719 часов 52 минуты 13 секунд. «Охренеть! Ну просто охренеть! С таким бафом я смогу работать без остановок! Можно за раз создать все проектируемые комнаты, после чего спокойно их модернизировать и обставить мебелью. Да это просто чудо, а не бонус!» «Запас выносливости 28 из 8 тысяч». «Да, ждать его восстановления еще долго» так что придется посидеть на троне и поразмышлять, что же делать дальше. Вроде никаких заслушиваний нет. Так что надо еще придумать, чем заняться. Леголас! Леголас! Крикнул я на все подземелье, чтобы лучший лучник стопроцентно услышал. Некоторое время ничего не было слышно. Потом какой-то ящер на посту, около входа в пещеру, опомнился и метнулся в казарму. Там было какое-то шушуканье, после чего из казармы вышли заспанный леголаз и тот ящер, что его, по всей видимости, будил. — Звали мастер? — спокойно и непринужденно спросил леголаз. — Звал, — сурово ответил я. — Ведь иначе с этим ящером нельзя. Доверие он мое еще не до конца восстановил, а полученный опыт не позволяет дать слабину. Ты себя в последнем сражении хорошо показал, так что хочу спросить, какую награду ты хочешь за свой поступок? — Что вам угодно, — равнодушно ответил Леголас, после чего развернулся и ушел в казарму. — Ну, раз так, значит, что угодно. Сделаю ему лук. Возможно, даже прямо сейчас. А то не дай высшие силы застряну на середине процесса и испорчу заготовку, а это нежелательно. У нас материалов хоть пока и достаточно, но особо больших запасов нет. Кстати, этот короткий разговор с легаласом напомнил об одном очень важном упущении. Рейд вроде как прошел, причем успешно. В итоге мы победили. Так почему же нет награды? Почему мне не дали опыт за победу в рейде? Справка. С получением нового ранга «Босс» сложность проведения рейда для вас была повышена. Теперь возможны три исхода в случае окончания рейда. Первый, когда вы проиграли, на вас будет накладываться штраф, на использование всех навыков, а также будет наложен штраф на получение нового опыта в размере одного уровня. Второй. Если вы победили, то в этом случае вы получите награду в полном объеме. Третий, самый редкий, когда вы погибаете вместе с последним противником. В данном случае неважно, остался ли кто из ваших сподвижников живых или нет, Ни штрафов, ни наград системой не начисляется. Вот это удача. Попасть в самый редкий исход событий. Я даже не знаю, радоваться или нет. Хотя тут двоякая ситуация. По сути, меня не оштрафовали за смерть, но и награды за победу не дали. Ладно, будем на позитиве. Если чего-то плохого не произошло, значит априори это хорошо. Отдохнув на троне еще какое-то время, я все же решил наградить легаласа Пусть он хоть немного будет ко мне лоялен, а то по его морде понятно, что он готов меня слушаться, но все же не будет меня в полной мере поддерживать. Или заняться все же логовом, или вещами для игроков. Хрен с ним. Решил сделать лук для легаласа, значит надо сделать лук для легаласа, а для этого мне надо дерево. «Хотя фиг с ним, с этим деревом. Я пока знаю только кузнечное дело. Значит, будем творить из металла. А какой у нас самый упругий металл в ассортименте есть?» «Правильно, никакой. Значит, нужна сталь». И все крутится вокруг стали. «Чтобы были прочные доспехи – сталь. Чтобы получился упругий металл – сталь. А что, если сделать стальной композитный лук?» «Если мне память не изменяет, то самые эффективные луки были немного композитные, а это существенно облегчает дело». «А ещё можно немного фишек из моего мира принести. Например, чтобы лук оставался стационарным, а нить натягивалась за счёт катушки с обратным натяжным механизмом и маленьких колёсиков». «Вот теперь знаю, чем сейчас займусь». «Кузнец!» Спрыгнул я с трона и быстро направился в кузницу. «Готовь металл, будем варить сталь». «Каким образом?» Вышел ошарашенный кузнец из кузницы, вытирая лапы о фартук. «Откуда у него фартук?» «Короче, помню уроки истории», – начал я говорить, а потом резко заткнулся, так как кузнец бы меня не понял. «Короче...» «Одно племя делает следующим образом. Надо взять древесный уголь, которого у нас должно быть навалом. Сделать огнеупорный горшок, желательно из обожженной глины. Положить туда мелко размельченный уголь, а потом несколько слитков железа и снова уголь. После этого греть до раскаленного состояния, и таким образом можно получить сталь. Вот только есть пара заморочек». Так придется делать несколько раз. В общем, муторно, но оно того стоит, поверь мне». «Ну, раз оно того стоит, значит, оно того стоит!» Кивнул кузнец и направился в кузницу. Молча, с невозмущенным видом, кузнец достал откуда-то глиняный горшок, причем приличных размеров и не особо аккуратные формы, что сразу стало понятно, что он сам к этому пришел. Потом подошел к кучке древесного угля, который у нас каждый раз оставался после сжигания дерева. В общем, следуя точным моим инструкциям, он закидал мелко раскрошенный древесный уголь, потом слитки металла, потом снова уголь, а потом собственноручно установил горшок с этой смесью в горно. «А теперь наблюдаем за углем и металлом», — заговорил я. «По сути...» Одна часть металла будет улучшаться, а другая оставаться прежней. Нужно охладить металл, обстучать его, после чего все повторить. Внимание! Общемировое событие. Разблокирован новый способ получения металлов. Способ изготовления известен боссу иной, Повелитель Подземелья. Для получения рецепта изготовления металла необходимо победить босса в рейде. «Внимание! Новый рейд на босса возможен не ранее, чем через 5 дней 12 часов 11 минут. Справочно, рейд на босса возможен раз в неделю». «Охренеть! Сейчас из-за этого сообщения количество рейдов на меня резко возрастет. Хотя, фиг пойми, тут металлы и лучше можно найти, чем стали. Вот уверен в этом». Но ради способа обработки металла многие могут и захотеть пойти в рейд. Ведь сто процентов не только железо можно так обрабатывать, но и другие металлы. «А мы будем знамениты», усмехнулся я, смотря на то, как запустился процесс обработки металла. «Процесс углеродная обработка металла. Стадия одна из трех. Время до окончания первой стадии 58 минут 40 секунд». «Кузнец» – самолюбовался, наблюдая, как таймер медленно убывает. «Вот теперь делай так со всем железом, что у нас есть. Мы станем еще сильнее, если будем ковать такой металл. Поверь мне, я точно знаю». «Ну хорошо, а сейчас как долго обрабатывать металл?» – спросил меня ящер. «Горшка три-четыре сделай, потом переплавь металл в слитки. Думаю, тебе суток на это хватит». «После этого я подойду, и мы займёмся изготовлением первого изделия из нового металла». «Хорошо», – кивнул ящер и стал пристально наблюдать за горшком. «А что делать между стадиями?» «Доставать металл из горшка, менять уголь, смотреть, готовы ли слитки, повторять процесс». «Понял», – снова кивнул ящер. «Больше я ему ничего не говорил, так как смысла не было, он и так всё понимал и знал. Ну, а у меня было очень сильное предвкушение. Я был невероятно возбужден от идеи, что этот способ появился в игре благодаря мне, а ведь это очень древний способ. В итоге, тут тоже есть научные открытия. Так можно и к ядерному оружию прийти со временем. А пока надо заняться делами насущными. Мне еще множество помещений строить, и на очереди моя будущая баня и казармы. Конец девятнадцатой главы.